Гнадий Геннадьевич сделал паузу и отчётливо разделяя слова, взволнованным голосом продолжал. Но товарищи, нельзя не обратить внимание и на трицательную сторону дела. Организация движения есть главное условие его успешности в полном объёме поставленных им задач. Крестьянство ждёт аграрного взрыва, и мы, сознательное меньшинство, Мы в праве, мы в силах, мы обязаны приложить нашу творческую работу к почве, подготовленной стихийным движением. Мы обязаны немедленно приступить к практической подготовке к организации всенародного вооруженного восстания. В этом, именно в этом, насущная глубочайшей важности задача момента. Стоявший рядом с Болотовым юноша лет двадцати депутат с Волги Краснощёкий и круглолицый семинарист при последних словах бурно захлопал в ладоши: "Браво! Верно!" Немедленно Геннадий Геннадич кашлянул и, восхитився аплодисментами, уже уверенный в привычном и блестящем успехе, загремел, потрясая руками: "Наша первая практическая задача приобретение специальных военных знаний, возможно, большим числом, товарищи!" Наша вторая практическая задача образование военных кадров на местах. Задачи этих кадров, в свою очередь, заключаются в следующем. Во-первых, они должны научить. Геннадий Геннадич говорил искренно, и всё, что он говорил, было дорого и понятно участникам съезда. Болотов верил, что и сам Геннадий Геннадич, и Вера Андреевна И доктор Берг, и Краснощёкий семинарист, и каждый, кто слушал ответственные слова в остани, готов в любую минуту с оружием в руках защищать баррикаду и защищая её умереть. И всё-таки стало скучно. Почему-то вспомнились разговоры австрийского высшего военного советника и учёные рассуждения Пфуля. Колонна марширует. Разве Москва разгромлена потому, что мы не умели сражаться? Разве нас победили потому, что я не военный? Разве Пронько убит потому, что не знал тактики и стратегии? Разве нужно обучать Константина специальным наукам? Разве дело в том, чтобы здесь, вот в этой гостинице, сочинить наилучший рецепт, как делать народную революцию, сочинить руководство к баррикадному бою? Наздрало несколько сот человек. Почему не восстала Москва? Вся Москва. Потому что не было кадров. В четвёртых эти кадры должны взять на себя инициативу восстания, выделив из своей среды военно-революционный штаб. Тогда с одной стороны вторая колонна марширует. Горесно сам себе улыбнулся Болотов. и, опустив низко плечи, вышел в пыльный и узкий, покрытый суконную дорожку, коридор. По дорожке неслышно взад и вперед ходил член беру Залкинд, старый сморщенный, с золотушным лицом, но оживленный и радостный. «Ну что скажете? Съест?» Болотов молча сверху вниз посмотрел на него. «Что? Что значит? Разве не хорошо? А Геннадий-то...» «Вот это оратор! Д'Антон!» Залкинд приоткрыл дверь и с жадностью приник ухом к щели. «Браво! Браво! Прекрасно!» — обернулся он к Болотову. Болотов, так же горбясь, тяжело вышел на улицу. Серебром светился матовый снег, а снеженные не клеили. У крыльца дремал усталый дружинник, И на ясном морозном небе ровнодушно сверкала большая медведица.